Иван III, которому дворянская историография приписывала основные заслуги в образовании единого русского государства, рисовался Соловьевым как деятель, лишь содействовавший естественному ходу событий. Старое здание было совершенно расшатано в своих основаниях, и нужен был последний, уже легкий удар, чтобы дорушить его». Там же книга вторая, страница 651, книга третья, Москва, 1960 год, страница 8. Формирование единого государства происходило в острой борьбе государственных отношений с родовыми. Развитие первых шло по линии расширения и укрепления централизации, перехода от единодержавия к самодержавию. Препятствием на этом пути была удельная система, самовластие князей и боярской знати в своих владениях. Временем окончательного торжества государственного начала в форме самодержавия была эпоха Ивана IV. В ее оценке Соловьев разошелся с дворянскими историками еще больше, чем при характеристике времени Ивана III. Одобрительно характеризуя первый период царствования Ивана Грозного, дворянские историки всячески осуждали период опричнины, считая последнюю неоправданной и вредной для страны. Соловьев, осуждая жестокость Ивана IV, вместе с тем положительно оценивал его правление, указывал на значение опричнины в борьбе за торжество государственного начала. Характер. «Способ действий Иоанновых», — писал Соловьев, — «исторически объясняется борьбою старого с новым». Там же книга третья, страница 712. Такова основная суть представлений Соловьева о конкретно историческом процессе возникновения и развития государства в России. Процесс этот в большой мере представлен им как внутренне обусловленный описание княжений и царствований, объяснение событий индивидуально-психологическими факторами, сменилось аналитической картиной политической истории как внутренне обусловленного процесса. В этом важная заслуга Соловьева. Многое из сделанного Соловьевым в освещении этих процессов не утратила значения до наших дней как в конкретном изложении политической истории, так и в объяснении многих ее явлений. Конечно, подход Соловьева был ограниченным. За его пределами остались явления не только социально-экономические, но и социально-политические воздействия на ход политического развития различных классов, социальных слоев и групп, классовой и внутриклассовой борьбы. Завершение в эпоху Ивана IV длительной борьбы родовых и государственных отношений выдвинуло перед Россией историческую потребность сближения с народами Западной Европы. 17-й, первая половина XVIII века, Были по Соловьеву временем решения этой задачи. Центральный в нем он считал эпоху петровских преобразований, подчеркивая историческую обусловленность реформ Петра, Соловьев объединил в один исторический период 17 и первую половину XVI века. Во второй половине XVI века, указывал он, русский народ явственно тронулся на новый путь. После многовекового движения на восток он начал поворачивать на запад. Там же книга 4, страница 358, книга седьмая, страница 439. Главным при этом, по его мнению, было осознание недостатков экономического быта. Бедный народ осознал свою бедность, и причины ее через сравнение себя с народами богатыми и устремился к приобретению тех средств, которым заморские народы были обязаны своим богатством. Соловьев, сочинение, страница 993. Прежде всего, это были достижения в науке, просвещении, культуре. При этом Соловьев исходил из того, что Петр I являлся вождем в деле а не создателем дела, как считали многие историки до него. Соловьев. История России. Книга 8. Москва. 1962 год. Страница 135. Петровские реформы стоят в центре конкретной исторической концепции Соловьева. В них историк видел исторический образец разумных и плодотворных общественных преобразований. Он противопоставлял их французской революции конца XVIII века. С петровскими преобразованиями Россия перешла на новую стадию в историческом развитии, стадию господства разума, развития науки и культуры. Это привело к решительному влиянию России на судьбы Европы, следовательно, всего мира. Там же книга 9 Москва 1963 год, страница 541. Всестороннему освещению петровских преобразований в тесной связи с внутренней и внешней политикой Соловьев отвел четыре тома своей истории России. По полноте и цельности этого освещения с трудом Соловьева не может сравниться ни одно исследование. После Петра Основным содержанием исторического развития России стала реализация, выдвинутой в эпоху его реформ, исторической программы, которую Россия выполняет до сих пор, указывал Соловьев во второй половине 60-х годов прошлого века, и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Последние особенно ярко проявились при ближайших преемниках Петра I, которые не имели его веры в способности русского народа, в возможность для него пройти трудную школу, испугались этой трудности. Отсюда проистекало неумеренное приглашение на русскую службу иностранцев. Не отрицая возможности такого приглашения, Соловьев подчеркивал необходимость подготовки для руководящих постов российских людей. «Надо не складывать рук, не засыпать, постоянно упражнять свои силы, сохранять старых людей способных и продолжать непрестанную гоньбу за новыми способностями», — писал Соловьев. Там же, страницы 548, 594, книга 10, Москва, 1963 год, страница 268. Рассмотрение времени после Петра I и до середины 70-х годов XVIII века заняло 11 томов его истории. В них был систематизирован огромный новый фактический материал.